Первое сообщество в России, созданное гражданами без разнарядки сверху, возникло на третьем году правления Екатерины Великой и просуществовало 150 лет. Называлось оно Императорским Вольным Экономическим Обществом. Парижская аналогичная организация опередила российскую всего на 4 года. Ну а первые 25 лет XIX века в Петербурге активно функционировали еще два вольных и схожих по названию общества. В обоих надо было непременно любить словесность. Общество с более длинным названием, где, кроме словесности, надо было любить еще и науки с художествами, вольное общество любителей словесности, наук и художеств появилось первым о инициативе выпускников гимназии при Академии наук в середине 1801 года. Лет через десять в него вступит Константин Батюшков. А после 1817 года группа поэтического прорыва Кюхельбекер, Дельвик, Боротынский и Пушкин, который особого участия в работе Вольного общества любителей словесности наук и художеств не принимал. Тогда же в Петербурге появляется другое вольное общество с укороченным названием «Вольное общество любителей русской словесности», которое перехватывает инициативу и заставляет «Вольное общество любителей словесности наук и художеств перейти в фоновый, вялотекущий режим и самоликвидироваться после восстания декабристов». «Вольное общество любителей русской словесности просуществует 10 лет». Многие члены тонущего вольного общества любителей словесности наук и художеств с удовольствием перешли на борт вольного общества любителей русской словесности. Президентом его станет Фёдор Глинка, а в расширяющиеся ряды вальются Релеев, два брата Бестужевых. Вездесущий Кюхельбекер с Дельвигом и Боратынским составит шумное леворадикальное крыло. Более сдержанным членом общества стал Грибоедов. С Пушкиным здесь связаны два эпизода. Во-первых, на вопрос Петра Плетнева, почему в общество до сих пор не избран автор оды «Вольность», Федор Глинка ответил «Овцы стадятся, а лев ходит один». А во-вторых, именно на заседании этого общества в марте 1820 года Василий Каразин объявил войну безответственному литературному хулиганству и поэтическому либерализму. Досталось прежде всего Пушкину. Письмо Каразина к министру Кочубею и последовавшее разбирательство привели к Южной ссылке поэта и Царско-сельскому лицею. Вольное общество любителей русской словесности будет собираться два 3 раза в месяц, но после восстания на Сенатской площади также прекратит свое существование из-за арестов декабристов и прежде всего своего председателя, полковника гвардии Федора Глинки.